Фраза четвёртая. Тихо, но верно, страх охватывает жителей. Никто не знал об ужасающей смерти грюв в подземной аллее и о событиях под санаторием, но истории о злобных тенях распространялись сами собой. Растущее число людей увеличивает их скорость. Как только заканчивается вечер, которому известна тьма, стирающая звёзды и негласное присутствие теней, никто не знает, что происходит, но каждый ощущает что-то чужеродное. Страх непременно порождает слухи. Слухи питаются страхом, сливаясь в волну пугающих предположений. Часть первая. Каждый, кто связывается с Тони, плохо заканчивает. Никто не мог точно сказать, откуда пошел этот слух, но история порождала страхи во всем преступном мире, получая подтверждения от наемников, добавляющих красок прошлым деяниям Тони. Чтобы услышать ее, не нужно было глубоко погружаться в мир по ту сторону закона, и изобивающей слухами о нем. Подвал Бобби не был исключением. «Ха! Наш Тони!» «Вы заметили, что Сталик Грю просто исчез? Я слышал, он спутался с Тони. И это так и было». «В том пожаре при больнице не нашли ни одного тела. Вы понимаете, что я имею в виду?» «То место было разнесено по частям. Кубы сказали, что срезы в точности совпадают с его мечом». «Теперь, когда вы упомянули об этом, бешеный пёс Денверс исчез после того, как столкнулся с Тони. Помните Кэрри? После того, как Тони бросил её, она вскрыла вены на запястьях». Подонки разного рода были малодушны, но еще более суеверны. Если что-то зловещее было на ветру, оно должно было пахнуть Тони. Каждый наемник в каждом баре и в городе согласился с этим. «Хорошо, Тони. Это как есть. Лично я не имею ничего против тебя, но... Не беспокойся об этом, Бобби. Это естественно, что другие парни руководствуются суевериями. Мы ничего не можем поделать с этим». Тони только что пришел и разговаривал с Бобби ухода в бор. Солнце село. Солнце село и ощущение веселья не спадало на подвал Бобби. Но хозяин заметил Тони до того, как тот решил войти через дверь, и поторопился встретить его. «Это больше, чем просто слухи. Репутация Гилвера как безжалостного убийцы продолжает расти. Все старые смутьяны могут разогнать жир благодаря нему. Теперь я отмываю кровь каждый день». Болезненная бледность Бобби отражала его усталость. «Они думают, ты трус, Тони. Ты войдешь. Многие захотят драться с тобой. Бобби, ты меня неправильно понял. Все, чего я хочу». «Мороженое с клубничным сиропом. Я давно его не ел». Тони резко махнул рукой и сел посреди переулка. Его живот урчал от голода. Он израсходовал большинство сбережений на банковском счету на двух младших дочерей Грю. Остаток денег он истратил на новый красный плащ. Слухи доставили много неприятностей. Ночь за ночью агенты и посредники не давали ему работы. Его кошелек был так же пуст, как желудок. Встав, Тони отправился к Голдштейн. Она всегда находила время для него» даже если она не хотела этого показывать. Урчание живота было душераздирающим звуковым сопровождением на его пути. Гилвер размянулся с Тони на его дороге из подвала. Он излучал энергию и здоровье, несмотря на бинты, скрывающие его лицо. Гилвер настолько укрепился на сцене преступного мира, что наемники больше не обращали внимания на слова кого-либо другого. Он зашел в бар, изящный и полный уверенности. «Все здесь?» Как обычно, он был немного немногословен. Собравшиеся восторженно откликнулись. Пришли почти все!» Завсегдаты, наемники и последники окружили Гилвера, который с легкостью взял узды предводительства. Торговая система найма, принадлежащая отсутствующему Энзо, была заменена свалкой работы Д. Гилвера, откуда он выбирал, что хотел. Стройный воин собирал львиную долю заказов, лишив покоя наемников, живущих на остатках. «Сегодня вечером я разработал план. Гулкий шепот пробежал среди толпы. Гилвер редко говорил больше, чем необходимо. Его легкий жест приковал внимание. и Игильвер оглядел свою публику. Господа, если у вас есть бог, чтобы молиться ему, молитесь ему сейчас. Если у вас есть бог, чтобы умолять его, помылить его сейчас. С этого момента это ваша могила и начало нашего мира, мира тех, кто не является людьми. Гильвер говорил спокойно и тихо. Молчание опустилось на подвальчик. У меня нет недовольства лично вами, господа. Но к несчастью, вы знакомы с Тони Рэдгривом. Гильвер воткнул свой меч в пол, будто в соответствии с замыслом подвал раскалывался. Трещины с большой скоростью рассекли стены и потолок, источая странный свет. Наемники гадывались по сторонам, удивленные и растерянные. Демоны полились из трещин и незамедлительно бросились на толпу. Был лишь миг, чтобы инстинкты почувствовали надвигающуюся смерть. «Бежим! Не приближайтесь! Нет!» В обычной ситуации мужчины боролись бы за свою жизнь, но сознание каждого наполнил первобытный страх, быстро преобразовываясь в слепую панику. Перед бойцами предстали демоны того же вида, с которыми столкнулся Грю. Те, у кого ещё были глаза, заметили кое-что необычное в Гилвере. Демоны избегали его и стремились в сторону других наёмников. Он поднялся над толпой, окинув место высокомерным пристальным взглядом. «Этим вечером у всех будет работа!» Неестественный голос Гилвера ракатал на весь подвал. «Вы соединитесь с моими братьями! Мне будут нужны множество пешек, чтобы иметь дело с человеком, который называет себя Тони!» «У вас будет важная роль!» – прозвучал выстрел. Это было всегда вам пробуждения. Наемники освободились от их страха. Выжившие мужчины выхватили пистолеты и приближались к Гилверу. Бесплодная попытка. Демоны возобновили свои атаки, ужиная наемниками. «У вас хороший дух!» – произнес Гилвер. это стила сделает вас превосходным мистерищем демонов». Наемники тщетно отбивались от полчища демонов. Выстрелы и боевые кличи превратились в испуганные крики. Хозяева тьмы подавляли головорезов. И, наконец, подвал погрузился в тишину. Меч Гилвера жужжал, наполненный тёмной энергией. «Какое восхитительное отчаяние! Я чувствую, как меня наполняет сила!» Человек в бинтах излучал ауру разрушения. Один за другим, мёртвые наёмники поднимались в ряд, как по команде. Оживлённые трупы размахивали кулаками в воздухе. Раздавался знакомый вой «Хорошо. Мы восстановили часть потерянного в подземной аллее?» Гилвер улыбался под бинтами. «Теперь?» «Мы можем начать игру!» Этот бутерброд отвратителен. Мой язык пытается вытолкнуть его изо рта. «Ты хочешь есть и жалуешься в то же время? Закрой хлебала! Если еда недостаточно хороша, оставляй деньги на столе и можешь гулять!» Тони и Гаутштейн, как обычно, не зло ругались. Они оба знали, что он продолжит жевать бутерброд и будет благодарен за еду, а она не выгонит его, как бы громко он не возмущался. «Это не кафетерий! Тебя снова выперли из подвала бабе!» «Я говорю это только ради тебя самой!» Тони неодобрительно грозил пальцем. «Ты не будешь жить дольше от того, что ешь дешёвый хлеб и плохую ветчину. Это может закончиться трагично. Так что я забочусь о твоём питании. Ты должна благодарить меня». Находчивый ответ разгорячённого Тони последовал, как только живот успокоился и голод растворился. А во фразы было вложено всё его очарование. Он запил последний бутерброд кофе и расплылся в огромной улыбке. «Фактически, это наихудшая ночь когда-либо бывшая у меня. Ноль в банке, и я ужинаю со старушкой. И эта старушка...» Татуировала на да Винчи. «Всё, хватит!» Галштейн снял очки, чтобы протереть носовую перемычку. Перед приходом Тони она работала. Он не мог разодеть, что это. Нел накрыла это малиновой тканью, как только он вошёл в магазин. По размеру это было слишком большим, чтобы быть пистолетом. «Я слышал, а на днях твои дела стали совсем плохи. Всё из-за того же?» Спросила она. «Бобби сказал, что это началось после пожара в больнице». Слухи даже и до Это правда. Долгая короткая история... «Длинный случай. Именно там ты потерял те пистолеты, в которые я вложила душу и сердце для тебя». Смятение отразилось на лице Тони. «Я правда сожалею об этом. Моё тело было таким тяжёлым, что я бы упал, если бы что-нибудь тянуло меня вниз». «Так почему же ты там был? Девочка?» «Ой, да будет тебе!» – отмахнулся Тони. Он не хотел заводить разговор о Джессике. «Не беспокойся насчёт слухов. Они всегда затихают рано или поздно. Так или иначе у тебя неприятности». Гаутштейн внимательно смотрела на Тони стальными глазами. «Есть ещё кое-что, о чём бы я хотела поговорить. Человек в бинтах. Гилвер. Он опасен». «Это действительно так? Я видела его тень. И не думаю, что он человек». «Даже если это правда, я не возражаю. Как партнёр сейчас он лучший». Тони задался вопросом, была ли у старушки какая-нибудь выпивка. И поделилась бы она ей. а более важным О моих пистолетах». «Тьфу». Гаутштайн раздражительно взмахнула руками. «Ты утомил». «Почему я должна делать пистолеты для черствого парня, который теряет плод моего пота и крови и рвется в огонь? Ты разбиваешь мне сердце! Ты напрашиваешься на это! А теперь позволь мне продолжить работать!» Гаутштейн вставила моноколь в глаз и вернулась к своему столу. Такое резкое выдворение заинтриговало Тони. «Над чем ты работаешь, бабуль?» «Ни над чем для черствых людей! Иди, убирайся поскорее!» Тони смертельно хотел узнать, что находится под тканью. Но он понимал, что от Гаутштейн добиться ничего нельзя. «Ну ладно. Так или иначе, ты мне расскажешь. Я зайду позже. Береги себя». В тишине Гаудштейн погрузилась в работу. Никто не почувствовал надвигающейся беды.